Часть пятая. В поисках козла отпущения. Раздел одиннадцатый. Катастрофа Боинга-727 на Синае. Глава первая. Февраль 1973 года. Ближний Восток вот-вот полыхнет. Прошло больше пяти лет после шестидневной войны между Израилем и армиями Египта, Иордании и Сирии. Эта война унесла 20 тысяч жизней, в основном с арабской стороны. Всего через 8 месяцев начнется война судного дня, и она унесет жизни еще 15 тысяч человек. В воздухе витает напряжение. За несколько недель до того, израильская разведка узнала, что арабские террористы планируют захватить коммерческий авиарейс и разбить самолет в густонаселенной местности, возможно, в Тель-Авиве, или направить его на ядерный центр в Димоне. Израильские ВВС приведены в состояние повышенной боеготовности. 21 февраля к 13:54 израильский радар засекает самолёт коммерческой авиакомпании, летящий через Суэцкий залив в территории, занятой Израилем в результате шестидневной войны. Он следует по враждебной траектории, по тому же маршруту летали египетские военные самолёты. Какой-то самолёт сбился с курса? Это возможно, если учесть, что над Египтом и Синайским полуостровом бушует песчаная буря, ухудшающая видимость. Но израильская командование хочет знать наверняка. В 13:56 к самолёту направляются два истребителя F-4 Phantom ВВС Израиля. 3 минуты спустя фантомы настигают самолёт и подтверждают: это левийский авиалайнер. Они ложатся на параллельный курс и видят в окнах кабины левийский экипаж. Командование на базе начинает подозревать, что дело не чисто. Если самолёт летит в Каир, Он взбился с курса больше, чем на 100 км. Кроме того, все знают, что Ливия поддерживает международный терроризм. Что если самолёт угрожает Израилю? Израильтян волнует ещё кое-что. На пути к Синайскому полуострову самолёт пересек самые опасные зоны египетского воздушного пространства и при этом не был перехвачен египетскими Мигами. Почему? Ведь Египет располагает высокоэффективной системой дальнего обнаружения. Он, как и Израиль, весьма чувствителен к нарушениям своего воздушного пространства. Всего несколько месяцев назад эфиопский пассажирский самолёт, непреднамеренно залетевший в военную зону, был сбит и уничтожен. Отчего египтяне не сделали ничего подобного с левийским авиалайнером? Военные в Тель-Авиве с каждой минутой всё больше уверяются в том, что это не обычный пассажирский рейс, а замаскированный самолёт с террористами, посланный врагами из Каира. Атмосфера в командном центре накаляется. Израильским пилотам приказывают передать левийскому самолёту требование приземлиться на авиабазе Рефедим. Сегодня это аэродром Биргивгафа, до того, как он заберётся в сердце израильской территории. Фантомы делают это, покачивая крыльями и передавая сообщения по радио. Левийский экипаж должен показать, что принял сообщение, покачав крыльями и открыв радиоканалы. Не происходит ни того, ни другого. Самолёт по-прежнему движется вглубь Израиля. Фантомы не сомневаются, что инструкции получены. Один израильский пилот подлетает к самолёту на расстоянии нескольких метров и смотрит второму пилоту самолёта в глаза. Он делает жест веля самолёту садиться, и второй пилот жестами отвечает, что понял инструкцию, но самолёт и не думает снижаться. Поведение пилотов не имеет смысла. Разве что В 14:01 фантомы получают приказ выстрелить трассирующими снарядами перед носом самолёта, чтобы заставить его пилотов приземлиться. Наконец, самолёт отвечает. Он разворачивается к авиабазе Рефидим, снижается на высоту 5000 м и выпускает стойки шасси. Потом, без предупреждения, разворачивается на запад, будто пытаясь сбежать. Его двигатели набирают обороты, он поднимается всё выше. Израильтяне сбиты с толку. Первая обязанность командира обеспечить безопасность пассажиров. И если цель рейса обычный полёт, он должен приземлиться. Теперь израильтяне подозревают, что авиалайнер любой ценой пытается улететь. Они задаются вопросом, есть ли вообще пассажиры на его борту. В 14:05 израильским пилотам приказывают присмотреться к иллюминаторам пассажирского салона. Пилот отвечает: что все шторки иллюминаторов опущены. Это тоже странно. Даже если бы внутри показывали кино, несколько штор оставались бы открытыми. К этому времени израильтяне почти уверены в том, что это враждебный самолёт, может быть без единого пассажира. Необходимо принудить его к посадке, в том числе для того, чтобы подобное вторжение не повторилось. В 14:08 израильские пилоты обстреливают кончики крыльев самолёта, но тот по-прежнему игнорирует требования приземлиться. Наконец, в 14:10 фантомы стреляют по основаниям крыльев, принуждая самолёт снизить высоту. Пилоту почти удаётся успешно приземлиться в пустыне, однако, проскользив 600 м, самолёт врезается в дюну и взрывается. В действительности рейс LN 114 Был самым обычным пассажирским самолётом, следовавшим по маршруту Бенгази-Каир. Он отклонился от курса и неумышленно залетел на занятую Израилем территорию. Из 113 человек на борту, пассажиры и члены экипажа, 108 погибло при взрыве. Конечно же, на следующее утро по всему миру поднялась волна гнева. Как могли израильтяне, которые поначалу не хотели брать ответственность за катастрофу, сбить невооружённый гражданский самолёт? Как они могли уничтожить столько невиновных людей? О чём они вообще думали? Военное руководство Израиля было виновно в том, что произошла кошмарная трагедия. Что до израильтян, они были в полной растерянности, когда обнаружили, что рейс 114 Libyan Arab Airlines выполнял рутинный перелёт из Бенгази в Каир, и никаких террористов в самолёте не было. Власти Египта не имели к авиарейсу никакого отношения. На борту были невинные путешественники, и люди, летевшие в отпуск или из отпуска. Израильские ВВС оказались причастны к ужасной катастрофе. Однако с точки зрения израильтян, о которой мир узнал позже, вся вина лежала на экипаже самолёта. В конце концов, от чего пилоты не стали приземляться. От посадочной полосы Рефедим их отделяло несколько сотен метров. Почему они повернули на запад? Почему держались прежнего курса, даже когда фантомы обстреляли кончики крыльев самолёта? Пилоты сошли с ума или проявили преступную халатность? Эта глава посвящена психологии поиска виновных. Как мы увидим, желание найти козла отпущения совершенно обычная реакция на любые неудачи и происшествия. Когда что-то идёт не так, мы обожаем показывать пальцем на кого-то ещё. Нам нравится сводить сложные события к простому заголовку Израильские убийцы уничтожили 108 невинных, или экипаж проявил халатность, сознательно проигнорировав приказ приземлиться. Мы увидим, как происходят поиски виновных в областях, где безопасность превыше всего, таких как авиация и здравоохранение, и распространён анализ на другие организации и контексты. Мы поймём, что обвинение это во многом перевёрнутое с ног на голову искажение нарратива. сверхупрощение, в основе которого лежат наши предрассудки. Мы также увидим, что у поиска в козла отпущения есть малозаметные, но измеримые последствия, ослабляющие нашу способность учиться на ошибках. Коротко о том, что мы узнали к этому моменту. Мы увидели, что двигателем прогресса является обучение на ошибках, и в двух предшествующих разделах рассмотрели эволюционный механизм, лежащий в основе этой идеи. Мы также разобрали конкретные случаи того, как организации используют эволюционный механизм, чтобы развиваться, и увидели, что неудачи вдохновляют нас на творческие скачки. Мы осознали также, что самой по себе эволюционной системы недостаточно. Разбирая произошедшее в больнице Virginia Mason Hill System в третьей главе, мы отметили, что новая система, созданная для того, чтобы учиться на ошибках, поначалу не работала. так как профессионалы не отчитывались о неудачах. Врачи скрывали информацию, потому что боялись быть обвинёнными в чём-либо и испытывали воздействие когнитивного диссонанса. Предыдущие разделы книги рассказывали о системах, сделавших эволюционный механизм своей частью, а следующие два поведают о психологических и культурных особенностях, благодаря которым возможно эффективное внедрение этого механизма. В пятой части мы вернёмся к когнитивному диссонансу, который можно рассматривать как внутреннее беспокойство, заставляющее нас закрывать глаза на информацию, полученную от неудачи. Мы поймём, как бороться с этой тенденцией, чтобы усилить открытость, устойчивость и рост. В этой и следующей главах мы взглянем на внешнее давление, из-за которого люди скрывают важные для адаптации вещи, и имя этому давлению угроза порицания. Инстинкт поиска виновного создаёт в профессиональных культурах и организациях мощную и часто самоупрочняющуюся динамику, с которой нужно что-то делать, если мы хотим запустить эволюционный процесс. Подумайте вот о чём. Если первой реакцией на ошибку будет предположение, что человек, вероятно её совершивший, действовал халатно или злонамеренно, прицение будет распространяться свободно, и люди постараются скрыть свои ошибки. но если мы сразу будем воспринимать ошибку как возможность узнать что-то новое, появится стимул расследовать случившееся. Не исключено, что только тщательное расследование позволит установить, идет ли речь о халатности и о злом умысле, в этом случае совершивший ошибку действительно виновен. Однако может выясниться и другое. Ошибка совершена не по небрежности, а из-за дефекта системы, как в описанном в первой главе случае с бомбардировщиками B-17. в которых переключатели закрылков и переключатели шасси были похожие и помещались рядом, от чего при посадке и происходили аварии. Детальное расследование одновременно решает две задачи. Оно даёт нам важную возможность учиться на ошибках, то есть исправлять проблемы системы, что ведёт к полноценной эволюции. В то же время оно влияет на профессиональную культуру. Профессионалы, понимая, что их не будут наказывать, станут честно отчитываться об ошибках, и не будут скрывать важную информацию. Это опять же способствует процессу эволюции. Короче говоря, если мы хотим учиться у мира, мы должны взаимодействовать с его сложностью. Нам нужно противостоять инстинктивному желанию найти виновного. Если мы хотим понять, что же произошло, мы обязаны, как следует, изучить все связанные с ошибкой факторы и тем самым создать культуру, в которой главное открытость и честность. о незащитной реакции и попытке скрыть информацию. Учитывая вышесказанное, давайте вернемся к рейсу LN-114 Libyan Arab Airlines и постараемся понять, что произошло 21 февраля 1973 года. Нам поможет специалист по психологии принятия решений Цвила Нира, который опубликовал в Journal of Strategic Studies статью «Разумный выбор катастрофы», одной из самых захватывающих научных статей современности. Почему, спрашивает Ланир, самолет продолжал лететь прежним курсом, когда за ним гнались израильские фантомы? Почему попытался улететь обратно в Египет? Если это был пассажирский самолет, почему экипаж подверг риску жизни пассажиров и свои тоже? Мы располагаем ответами на эти вопросы по простой, но важной причине. Черные ящики пережили взрыв самолета. Они дали экспертам возможность провести тщательное расследование и, соответственно, в том числе и в том числе, И сделать то, на что поиски виновного, эмоциональные, основанные на грубых упрощениях, не способны, в принципе, изменить систему.